Глава девятая. Чур. Я бежала домой, не разбирая дороги. Слезы застилали глаза, а в груди распирала от обиды и стыда. Венка на голове больше не было. Почти в беспамятстве я швырнула его в лицо Ратмира. Красная лента где-то потерялась, и рыжие пряди разметались по плечам. «Мой теперь венок, и ты теперь моя». От этих слов у меня внутри все переворачивалось. Как он посмел? Я же не вещь какая, чтобы принадлежать кому-то. И уж точно не ему, жениху лучшей подруги. Бывшей подруге. Тут же поправилась я, всхрипывая. Милена меня возненавидела. Я теперь стала злейшим врагом. Если бы не ее последний поступок, пошла бы к ней мириться. Но то, как она бросила мой венок в омут, как желала мне погибели, порушила все. Обида на Милену жгла сердце. И во всем виноват Ратмир с его наглым взглядом и самоуверенной улыбкой. И ты теперь моя. Привык, поди, к тому, что девицы за ним бегают? Сказывали те, кто в городе бывал, какие там нравы. Я задохнулась от бега и пошла тише. Хорошо, что улицы были пусты. Вся деревня гуляла на выгоне, да у реки. Никто не видел меня простоволосую, с красным от стыда лицом. А мне теперь нет туда пути. Совсем одна осталась. Как людям в глаза смотреть буду?» Дядя Ратмира, хранитель, объяснит ему все про Милену, про разговор с купцом. И уже сегодня Ратмир поймет, что не на ту девушку внимание обратил. Посмешищем стану для всех. Уже виднелась в конце улочки крыша родного дома, когда на тропе передо мной встала знакомая фигура в синей шале. Женщина словно возникла из воздуха. Только что никого не было, а теперь она стояла прямо передо мной, заслоняя дорогу. «Остановись, девочка!» Спокойно сказала она. «Говорила же я, что от судьбы не уйти». Голос незнакомки был обычным, человеческим. Но едва он коснулся моих ушей, мысли в голове стали вязкими, словно мед. Тело задеревенело, и я против своей воли встала, как вкопанная. «Кто вы такая?» С трудом выдавила я. Так, кто давно наблюдает за твоим родом», ответила женщина и сбросила шаль с головы. Снежно-белые волосы были стянуты в тугой узел, а лицо казалось прекрасным и неживым, словно выточенным из ледяной глыбы. Душный летний воздух развеялся порывом зимней стужи. «Марена!» — с горечью прошептала я. «Значит, все-таки срок мой подошел?» «Подошел», — усмехнулась смерть. «Да не тот!» Выполнишь мою волю? Долгая жизнь тебя ожидает. Какую волю? Мысленно спросила я, потому как голос мне не повиновался. Но Марена услышала. Ту, ради которой дар передавался в вашем роду через поколение, от бабки к внучке. Так у меня нет дара, возразила я хрипшим голосом. Время тогда не пришло а теперь, стало быть, пришло. Возьми. Вроде и руку я не протягивала, а ладонь обожгло. Я опустила глаза, разглядывая деревянную фигурку, каких множество видела на ярмарках. Небольшой деревянный амулет, потемневший от времени, был размером с куриное яйцо и напоминал человеческую фигурку. Простые черты лица, словно ребенком вырезанные, Прямая черточка нос, прямая черточка рот, две точки — глаза. Те, что купцы привозили, выглядели искуснее, но что-то сказала мне, что не в искусстве резчика дело. И Марена подтвердила. «Верно», — сказала она так, будто я вслух это проговорила. «Этот чур твоя бабка делала для тебя, когда ты еще младенцем была». Хотела дождаться, когда подрастешь и передать вместе с даром. Да не дождалась. Бабушка. Я смотрела на деревянную фигурку и чувствовала, как что-то внутри меня откликается, словно долго спавшая часть души вдруг проснулась. Я не понимаю. Мне никто не ответил. Я подняла глаза, но передо мной никого не было. Душный летний воздух снова обволок меня, да только внутри остался зимний холод. Морок, но деревянный чур говорил об ном. Зажав его в руке, я бросилась к дому. На пороге остановилась, и сердце вновь испуганно забилось. Оно как сева дома. После того поцелуя я постаралась побыстрее затеряться в толпе. Но растерянное лицо севы успело увидать. Как перед ним оправдаться? А не буду я оправдываться. Пусть сам со своим другом разбирается. И все же дверь в сене я открыла осторожно. Спасибо Севе, петли у нас никогда не скрипели. В светелку я прокрала тише мыши, хотя в доме явно было пусто. Села на лавку, не зажигая света. Брат сейчас с Зариной гуляет, может, и не вернется до утра а придет, притворюсь спящей. Спрятав чур под подушку, я поспешила умыться, расчесалась и заплела аккуратно косу, стараясь ни о чем не думать. Совсем не получалось. Мысли скакали, как зайцы, с одного на другое. И тело изнутри то холодом обдавало, как вспоминала я лик Марены, то жаром опаляло, когда вновь и вновь всплывала в памяти «И ты теперь моя». «А что, если...» Но я отогнала от себя эту мысль. Не стоит сердце тешить пустыми грезами. Да и какая это греза, если в тот момент, как я венок в лицо Ратмиру кидала, жалела, что ничего потяжелее в руках не было. Разозлиться, однако, не получалось. И я, раздевшись до нижней рубашки, легла на лавку. На бабушкину лавку. Раньше она жила в этой светлице. А мы с братом в горнице на полотях ночевали. А как ушла бабушка за грань, так брат меня в светлицу переселил. Сказал, что я уже совсем взрослая стала, и мне свой угол нужен. Мне тогда только-только двенадцать -только исполнилось. Я вздохнула и закрыла глаза, пытаясь представить себе бабушку. Но образ был расплывчатым. Дар. Бабушка моя умела читать память предметов. Пока она жива была, не только в нашей деревне, но и во всех соседних воровства не было. Ей стоило прикоснуться к предметам, что были рядом с украденными, и она могла вора назвать. Сунув руку под подушку, достала я чур и сжала в руке. Что имела в виду Марена, когда сказала, что бабушка хотела мне его передать вместе с даром? Ответ пришел сразу же. Перед глазами появились картинки. Вот бабушка, молодая и красивая, склоняется над деревянной заготовкой. Губы шепчут слова на непонятном языке, а пальцы вырезают знакомые черточки. «Вот бабушка постарше, держит готовый чур над моей колыбелью, читая нараспев заговор, а потом произносит мягко». Пусть защитит тебя чур от всякого зла, внученька. Пусть дар наш не станет тебе проклятием, а поможет найти свой путь. Последний образ. Бабушка на смертном одре прячет чур в ларец, а слезы катятся по ее морщинистым щекам. И я отчетливо слышу ее мысли. Рано еще, слишком рано. Пусть пока живет как простая девочка. Может, и не придется. Видения исчезли, оставив во рту привкус горечи и тоски. Я вытерла мокрые щеки и прошептала. «Ты не хотела для меня этого дара». И эхом, словно наяву, прозвучал голос Марены. «Выполнишь мою волю, долгая жизнь тебя ожидает». «От судьбы не уйти». Хлопнула дверь. «Ирина!» Гаркнул из синей голос Севы. Я сжалась в комок.